Глава 17, Я поднялся на третий этаж в оранжерею. Мария, правда, казалось, там. Только она не читала книгу, которая варварским способом, разворотом вниз, лежала на столе, а стояла возле мини-бассейна, опустив туда руку. Вспоминается пилинг рыбками, распространенный аттракцион на побережье Черного моря. «Руки моешь?» — спросил я. «Так там в углу раковина есть, можно ей воспользоваться. Не умничай». — огрызнулась Магичка. — Иди посмотри лучше. Я так же, как Катя, умею. — Рыбок строить, что ли? — усмехнулся я и подошел ближе. — Ну точно, цирк шапито в миниатюре под водой. Жаль, нельзя видео послать дочке в другой мир. Она порадовалась. — Впечатляет, — сказал я. — Я так не умею. — Вот и хорошо, что ты не умеешь, — вздохнула Мария. — У тебя других дел хватает. — А вот мне не хватает. Без обид, конечно, но мне никогда не было мечты стать... «Оформителем свадеб. Я свое предназначение как-то по-другому представлял, понимаешь?» «Догадываюсь», — кивнул я. «И какие у тебя планы? Ведь наверняка они у тебя есть». «Есть, конечно», — сказала Мария и снова вздохнула. «Вот только сможет ли меня после всего этого Волконский снова принять?» «Думаю, что с радостью», — ответил я. «Отказавшись, от вас он наверняка наступил себе на горло. Да и не только себе» так что твое изъявление желания работать на контрразведку будет для него глотком свежего воздуха. Вот только готова ли ты погрузиться в это с головой и отречься от обычной жизни? «Саша, я тебя умоляю, какая жизнь для меня обычная?» Криво улыбнулась она. «Я боевым магом и правителем была гораздо дольше, чем маленькой девочкой, которой даже в гимназию рано идти. А там меня ждет полноценное обучение. Науки в наших мирах сильно разнятся». Надеюсь, что во время обучения я не буду под замком, и мы сможем встречаться. Я за это время несколько прикипела к вам, что ли?» Мария замолчала. Личка грустная, задумчивая. Казалось, что вот-вот заплачет. Рыбки в бассейне исполняли танец маленьких лебедей. Ни за что бы не подумал, что это возможно. Уходить от нас, Мария, не особо-то и торопится. «Хватит издеваться над рыбками», — сказал я строгим голосом. «Они ни в чем не виноваты». «Я им больно не делаю» буркнула Мария, но руку от воды убрала. Рыбки некоторое время пребывали в растерянности, потом поплыли каждый по своим делам. «Пойдем лучше погуляем», — предложил я. «Там погода хорошая. Настя скоро должна освободиться». «Пойдем, выгулю свой новый желтый плащ», — улыбнулась магичка. «А красного шарика с гелием у тебя нет?» — ухмыльнулся я. «Какая-то ассоциация с прошлой жизни? хихикнула Мария. «Есть такое», — кивнул я. «Учту на будущее» вполне серьезно ответила Мария. «Так что плащ лучше не надевать?» А чего же? Наоборот, надевай, порадуешь». Вокруг городского собняка Вишневских сквер относительно небольшой, и прогуляться мы решили по Невскому с выходом на Дворцовый мост. Навигация по Неве и каналам уже давно открыта, и когда начинает темнеть, интересно наблюдать за проплывающими под мостом кораблями, катерами, лодками, которые светились всеми цветами радуги. Ясное небо Обещала сегодня быть звездным. Легкий весенний ветерок не пробирал до костей, а радовал запахами расцветающих клумб с примесью морских ароматов. Иногда можно себе позволить расслабиться, чтобы набраться сил для новых свершений. «Ну что, господа хорошие», — начала Мария, запустив с моста маленький самолетик, который она только что смастерила из фантика от конфеты. «Готовы испортить себе паспорт новой печатью?» Но почему же испортить?» — возмутилась Настя. «Как-то это не очень хорошо звучит!» «Неважно!» – махнула рукой Магичка. «Ближе к сути. Готовы или нет?» «Ты хочешь нас поженить прямо здесь и сейчас?» – удивилась Настя. «Я готов!» – ответил я. Вместо насторожности и удивления на лице у моей девушки появилось умиление, и глаза заблестели от небольшого избытка влаги. Она прижалась ко мне, уткнувшись в плечо. «Вы такие милые!» – улыбнулась Мария. «Так классно воркуете! Сразу видно, что готовы! Тогда идемте в камеру. «Туда привезли коллекцию восковых фигур индейских демонов». «Не понял, это как вообще взаимосвязано?» – нахмурился я. «Не поверишь? Никак!» – выпалила магичка и расхохоталась так, что на нас стали оборачиваться прохожие. «Еще немного и вызовут экзорциста». «Видела рекламу, там такие зловещие фигуры, завораживающие игра света, что никто не останется равнодушным. Осталось только придумать себе занятие на ночь, на время действия бессонницы». Хм, «Мне это точно не грозит», – улыбнулся я. «Пошли посмотрим твоих демонов». В субботу утром мы поехали в загородное поместье Насти. Мария там хорошо постаралась, но одна голова хорошо, а три вообще замечательно. Тем более, что до свадьбы оставалось всего три недели, а надо, чтобы все прошло на высшем уровне. Тем более, что празднование будет сразу тройное. Мы, Юдин и Чугунов. Да-да, Валера с Евдокией согласились отмечать... Это замечательное событие вместе с нами. Так будет втрое веселее, но и втрое ответственнее с нашей стороны. Приглашения о свадьбу разосланы, списки утверждены, количество гостей определилось. Теперь осталось только определиться, где будут стоять столы, где будет находиться оркестр и место для танцпола. «Было бы неплохо организовать все в парке», – предложил я. «Ты плохо знаешь особенности питерской погоды?» – скинула брови Настя. — Да вот то-то и оно, что знаю, — покачал я головой. Не хочется надеяться на лучшее, имея на всякий случай запасные варианты. На свежем воздухе всем будет лучше. Но если не будет дождя. — Давайте поставим шатры, — предложила Мария. — Так-то Саша прав. На свежем воздухе лучше. Тем более конец мая, когда уже совсем тепло. — Про шатры с языка сняла, — улыбнулся я. — Ты уже знаешь, где заказать? — Знаю, где делают достаточно большие, — ответила Мария. Тогда надо поторопиться, чтобы успели их сделать и установить. Предлагаю компромиссный вариант. Начала Настя, а мы оба уставились на нее в ожидании. На площадке позади дома поставим шатры. Там будет происходить церемония. Стоять фуршерные столы, и там же будет находиться оркестр и танцевальная зона. Основные столы поставим в холле первого этажа. Если станет жарко, то он хорошо проветривается. Стоит лишь открыть обе больших двери. А так вся активность будет происходить на улице. Пожалуй, это лучший вариант, улыбнулся я. В принципе, да, кивнула Мария. А если вдруг погода испортится, то в холле места для танцев достаточно, а оркестр посадим в уголок. Мы втроем побродили по холлу и площадке позади дворца, померили ее шагами, потом Никифор принес рулетку, и начались уже более точные измерения с занесением результатов на лист бумаги. С размером и местоположением шатров быстро определились. «А вот здесь будет гриль-зона», — сказал я, отойдя немного в сторону. «Это еще зачем?» — хором спросили Настя и Мария. «Как это зачем?» — я от удивления развел руками. «Как это мы, русские люди и без кавказской кухни? Ведь на мангале и гриле можно приготовить мясо, овощи, рыбу, креветок, да кучу всего». «А почему бы и нет?» — улыбнулась Настя. «Давайте сделаем. Я люблю люля». «Так давайте, пожалуйста, обойдемся без люлей!» – усмехнулась Мария. «Да ты что? Какая же это свадьба без люлей?» – рассмеялся я. «Без люлей, как без пряников!» «Так, я сейчас вообще не понимаю, вы о чем?» По лицу Насти было видно, что каша в котелке начинает подгорать. «Да не переживай ты, будут твои люля!» – сказала Мария, чуть не подавила сдерживая смех. «И пряники тоже будут!» «У нас ведь будет три свадебных торта, зачем нам пряники?» – поинтересовалась Настя. «А это такая традиция», — начала Мария, покосившись на меня. «Из его прошлой жизни. Люля и пряники». Традиция, усмехнулся я. «Мясо в прикуску с пряниками мы не едим». «Значит, по очереди», — парировала Мария. «И вообще, пойдемте, я покажу вам, как я придумала стены и люстры цветами украсить. У меня там эскизы нарисованы. Если одобрите, то передаю заказ декораторам». В субботний вечер у Насти неожиданно не сдался, так как внезапно возникла срочность с выполнением одного из заказов. Поэтому она прочно приросла к Кульману, а я решил потратить свободное время на финишный просмотр монографии по сосудистой патологии. Не то чтобы горел желанием, но почему бы и да. Пока ехал домой, мои сомнения, решил телефонный звонок. Остановившись на светофоре, вытащил телефон из кармана, нажал ответ и прижал телефон к уху. «Привет, братишка!» – раздался в динамике бодрый голос Боткина. «Ты чем там занимаешься? Как обычно спасаешь империю от опоясывающего лишая?» Бебе, -бе", ответил я. «Как-то не по-взрослому, но вполне подойдет. Я выходной. Еду домой от Насти. А что ты хотел?» «Давно не общались в непринужденной обстановке. Вот и хотел предложить тебе восполнить этот пробел». «Все как обычно?» — спросил я. «В Медведе, царевский, Арсеньев и проскорин рядом?» «Это не смешно, Саш», — уже серьезным голосом ответил Боткин. «Ладно, извини», — сказал я. «Наверное, музыкой навеяло. Где ты предлагаешь встретиться?» «Знаешь трактир хулиганы на Большой Конюшенной?» – спросил Андрей. «Недалеко от Невского, в Цоколе». «Бывал как-то», – ответил я, вспоминая больше свои впечатления об этом местечке из прошлой жизни. «Во сколько?» «Да я вхожу уже, так что чем быстрее, тем лучше». В трактир я пошел через 10 минут и просканировал взглядом зал в поисках друга. Он сидел за моим любимым столиком в углу, хотя я ему об этом точно не рассказывал. Прошлый Андрей предпочитал более фэшнебельные заведения, чем это. Когда я подошел к столику, он внимательно изучал меню. «Ого!» – обрадовался Боткин. «Так быстро?» «Да я уже недалеко был», – ответил я. «А что тебя привело именно сюда?» «Не поверишь, ноги!» – рассмеялся Андрей. «Решил развеяться, воздухом подышать после работы. Проходил мимо, решил зайти». А потом понял, что тебя рядом не хватает, вот позвонил. Так это, оказывается, ты трудоголик, подмигнул я ему, усаживаясь за стол. Правда, не на свое любимое место, на нем сидел Андрей. В субботу вечером он с работы идет, видите ли. Да что-то мы зашиваемся, не поверишь, покачал он головой, но лицо было довольным. Это еще хорошо, что ты двоих сильных парней прислал. А так хоть в воскресенье на работу выходи, запись на две недели вперед уже. Мы тут решили расширяться. «Батя посмотрел на наш поток и предложил сосудистый центр в другое место перевести И персонал удвоить. На все сто уверен, что и тогда работы на всех хватит». «Однозначно хватит», — улыбнулся я. «Если раньше хоть как-то Захарина Газ со своими подмастерьями этими занимались, а теперь вообще пшик. Только на тебя надежда. Но мы потихоньку стали сосудистых тоже на тебя спихивать, если ты заметил». В этот момент подошел официант и поинтересовался, что мы выбрали. Записав заказ, поклонился и исчез в сторону кухни. «А я-то думаю, чего это так поток увеличился?» – усмехнулся Андрей. «Спасибо тебе, братишка, с меня прочитается. И за идеи, и за учебу, и за пациентов». «Тогда у меня к тебе будет просьба по этому поводу», – сказал я. «Для тебя все что угодно, Саш», – охотно отозвался Андрей. «Веди учет всех пациентов, отмечай зону поражения. Особенности лечения, исход и все в этом духе. У меня есть образец анкеты, я тебе привезу». «Книгу я, правда, почти дописал, но все равно, пока материала не так много было, и придется много что корректировать. Позже буду переиздавать». «Это я тебе гарантирую», – торжественно заявил Андрей, положив руку на сердце. Потом резко переключился. «Когда у тебя свадьба, кстати?» «24-го. А разве я тебе не говорил?» «Вроде говорил, что в конце мая, а дату не припомню. Значит, приду к тебе на свадьбу с супругой». «Ого!» – воскликнул я. «А я все хотел спросить, как у вас дела и когда же?» «На неделю раньше твоей, в субботу, в нашем особняке. Так что приходите с Настей, будем ждать». «Обязательно приду», — сказал я, улыбаясь. «А я уж думал предложить тебе вместе с нами свадьбу сыграть, если ты надумал». «Я уже слышал, что вы с Ильей Юдин вместе отмечать будете. Твои посланцы известили. Отец сказал, что только в фамильном особняке, без вариантов. Но ты моего отца знаешь, с ним лучше не спорить». «Уверен на все сто, что все будет на высшем уровне», — заверил я его. «Зная твоего отца, опять же, по-другому быть не может». «Это да», — улыбнулся Андрей. «Только ты не подведи, кроме тебя у меня друзей больше не осталось». «Не переживай», — ответил я. Боялся, что будет накладка с Волконским, но он вроде в следующую субботу решил праздновать, так что все хорошо. «Ничего себе у тебя, друзья», — пробормотал Андрей, округлив глаза. «Тот самый князь Волконский, первый советник императора и глава контрразведки?» «Ага», — кивнул я, оценив его удивление. «Он самый». «Полконский женится?» — продолжил Андрей. «Ему под семьдесят, не меньше». «Возраст любви не помеха», — усмехнулся я. «На теща и женится». «С ума сойти!» — пробормотал Андрей и покачал головой. «Только ты пока не распространяйся раньше времени, пожалуйста», — попросил я. «Все равно это сплывет, конечно, но не думаю, что он захочет повышенного внимания». Начальник контрразведки... «Вполне сможет сделать так, что и потом об этом мало кто узнает», – улыбнулся Андрей. «А мне и рассказывать особо некому, разве что отцу. Если и были друзья, кроме тех, что ты перечислил, то я с ними больше не общаюсь». «Понятно», – кивнул я. «Немного грустно». «Да, все нормально», – махнул рукой Боткин. «Просто наступил новый период в жизни. Нормальный период, без всего этого. Обрасту потихоньку коллегами и единомышленниками. Но единственный настоящий друг – это ты, Саня». «Спасибо», – улыбнулся я и крепко пожал протянутую мне руку. «Всегда можешь на меня рассчитывать». Подошел официант с подносом и начал расставлять блюда. Запах от стейка был исключительный. Не скажу, что я гурман, но мне кажется, что местный стейк даже лучше, чем в «Медведе». И дешевле почти вдвое, хотя при моем доходе это не решающий фактор. «Отличное мясо», – воскликнул в подтверждение моих слов Андрей. «Странно, что я сюда раньше не заходил. Вроде самый центр города, а я забрел сюда чисто случайно». «Наверное, потому что тут нет таких фешенебельных отдельных кабинетов», – улыбнулся я. «Маловато роскоши в интерьере». «Издеваешься, да?» – усмехнулся Андрей. «Есть маленько», – кивнул я. «Просто я раньше смотрел на мир как-то по-другому», – пожал плечами Андрей. «Думал, раз у меня богатый отец, который меня практически ни в чем не ограничивает, то я должен ездить на лучшей машине, дорогой яхте и есть в самом крутом ресторане, который в итоге оказался не лучшим местом, где вкусно жарить стейки». Вот ведь какая петрушка. Теперь я стал очень внимательным к мелочам. Перепробую стейки теперь во всех возможных забегаловках. Понадобится много времени. А у тебя, я смотрю, очень серьезные планы на будущее, рассмеялся я. Это ты еще их квашеную капусту не пробовал. Уже пробовал, улыбнулся Андрей и подцепил упомянутые мной блюдо на вилку. Она обалденная. Так и просится. Эх, не надо, сказал я. Знаю, кивнул Андрей. И ты знаешь, в последнее время даже не тянет. Все это как атавизм прошлой безумной жизни. Теперь она позади, так же, как и все, что этому сопутствует. Ладно, проехали. Он махнул рукой, словно отгонял назойливую муху. Теперь у меня есть сосудистый центр, куча работы, и скоро будет красавица-жена. Причем не из тех красоток, что охотно прыгали на мою яхту, а нормальная, скромная, порядочная. Уж в этом-то я уверен. Ну и слава богу, подвел я итог. Я очень рад, что твоя жизнь так резко изменилась. Точнее, изменилось твое отношение к жизни. И теперь все будет хорошо.